Последние оказались вогнутыми или даже разорванными в некоторых местах. Некоторые германцы были допущены в границы империи мирно, на условии, что они помогут охранять имперские границы от иных варварских племен, надвигавшихся с востока или севера. В других случаях они силой проложили себе дорогу в римские провинции, Как те, кто пришли в качестве союзников императора, так и те, кто пришли как его враги, одинаково провозгласили контроль над оккупированными ими провинциями. Некоторое время каждое племя казалось находящимся в постоянном движении, надвигаясь далее и далее на юг и запад. Вестготы и Аланы, расположившись по дунайской границе, вторглись сначала в Южную Галлию и затем в Испанию, откуда Аланы в конечном счете проникли в Африку и поселились в округе древнего Карфагена. Следуя по стопам германцев, гунны расположились в Панонии, на Среднем Дунае. Компания Аттиллы ударили как по Риму, так и по германцам. В этом водовороте большинство западных провинций Римской империи были постепенно поглощены различными германскими племенами, и в конце концов герул одо захватил контроль над самим Римом, 476 год. И теперь Новый Рим, то есть Константинополь, стал столицей империи, или же того, что от нее осталось. Фактически выжила лишь восточная часть, и из латинской она изменилась в греко-византийскую. Но на многие столетия вперед Константинополь все же сохранил свой престиж как имперский город, по-славянски царь-град. Международное значение гунского вторжения отчасти определялось далеко идущими изменениями в положении славянских племен. Уничтожив могущество Ост-готов, гунны предотвратили возможность германизации антославян в Южной Руси. Более того, остатки иранских племен в Южной Руси также были ослаблены. Значительная часть Аланов двинулась на запад, следуя исходу готов. В результате роль иранского элемента в жизни ас- или андских племен уменьшилась, в то время как славянское влияние возросло. Эпоха гунского вторжения является таким образом в определенном смысле периодом освобождения восточных славян не только от готского, но также и от иранского контроля. Привлекая славянские подразделения в свою армию и используя их как вспомогательные во время своих кампаний, гунны научили военному духу анта антославян. После смерти Атиллы, 453 год, гунская империя раскололась на несколько улусов. Из Панонии ее орды теперь распространились на восток, к Черноморским и Азовским степям, где они постепенно стали известны как Булгары. С ослаблением гуннского могущества славянские племена, как анты, так и скловены, появились в качестве независимой силы. В VI веке славяне оказывали давление на Дунайскую границу Римской, теперь Византийской, империи. Банды славян проникали не только во Фракию и Иллирию, но и в, собственно, Грецию. Таким путем начался обмен между славянами и греко-римским миром. Сперва он был враждебным, но со временем стал вполне дружественным. Славянские подразделения были включены в имперскую армию, и время от времени славянские вожди занимали в ней ведущие посты. Так начался процесс постепенной славянизации Византийской империи, в то время как в Бессарабии и на Украине первое славянское государство антов находилось в стадии формирования. Подъем андского государства, начиная с 558 года, оказался под угрозой вторжения новой кочевой орды, также пришедшей из центральной Евразии, аваров. Византийская дипломатия сразу же попыталась использовать аварских пришельцев как союзников империи против гунно-булгар и славян. Замысел удался, но лишь ненадолго, поскольку вскоре авары направили свое оружие